Как ни наслаждалась она присутствием Штольца! Но по временам она лучше бы желала не встречаться с ним боли, пройти в жизни его едва заметную тенью, не мрачить его ясного и разумного существования незаконной страстью. Она бы потасковала еще о своей неудавшейся любви, а плакал бы прошедшее, похоронила бы в душе память о нем, потом...